Глава 5. В баронство мы отправились на машине, чем Ленка была страшно недовольна. Пятичасовая поездка не вызвала у нее никакого энтузиазма, к тому же нам пришлось встать очень рано, и мы совершенно не выспались. И сейчас она щедро делилась своим плохим настроением с окружающим миром. «И почему мы не могли сразу полететь на дирижабле?» – раздраженно ворчала она. «Дирижабль должен был ждать нас в Дерпте, где имелся маленький воздушный порт». Собственно, первоначально я планировал ехать с комфортом в салон-вагоне, но потом решил, что лучше поменьше привлекать к себе внимание и остановился на нашем курьерском дирижабле. Нам еще не довелось на нем побывать, но я подозреваю, что уровень комфорта там не дотягивает даже до нашей скромной каюты на сиськах Фреи, так что мою взыскательную жену, скорее всего, ждут новые лишения. Потому что у нас в Раппине нет причальной мачты, терпеливо сообщил я прекрасно известный ей факт. Я понимаю, милый, что ты бывалая воздушница и не любишь путешествовать по земле, но иногда приходится идти против себя. Вполне можно обойтись и без мачты. Да, я так и представляю, как баронесса карабкается по веревочной лестнице, демонстрируя ошеломленным подданным очаровательные виды. Какие еще виды, Кенни? – поморщилась она. – Я же не в юбке буду лезть. Я скептически приподнял бровь, демонстративно рассматривая ее модные тесные штаны, достаточно откровенно обрисовывающие фигуру. Ленка презрительно фыркнул и отвернулась. «К тому же нам там все равно потребуется машина», — добавил я. «Можно подумать, мы бы на месте не нашли какую-нибудь машину». «В Раппине? Разве что военный грузовик. Конечно, не грузовик красит человека, но все же я думаю, что это неподходящий вариант для визита к епископу Дербцкому». «Значит, надо построить что наконец». «Это замечательно, что ты вызвалась, милая», — обрадовался я. «Займись этим, я прикажу выделить средства на это строительство из резервного бюджета». Ленка возмущенно засопела, но промолчала. «Прекращай капризничать, Лен, я же знаю, что ты просто не выспалась. Дорога пока хорошая, ложись на диван и поспи хотя бы до Пскова». Она немного подумала, не покапризничать ли еще, но в конце концов и в самом деле решила вздремнуть. Ну а я погрузился в раздумья. Как-то неожиданно вышло так, что мне приходится балансировать между сильными мира сего. И главная проблема здесь состоит в том, что я так сильным мира сего даже близко не отношусь. Причем я совершенно не желал во все это вылезать, но меня незаметно затянуло туда, как неопытного пловца сильным течением. И сейчас мне приходится мучительно размышлять, как учесть интересы всех участников и выплыть пусть и без прибыли, но хотя бы без потерь. За всеми этими невеселыми мыслями я и сам не заметил, как задремал. Проснулся я только когда мы пересекали мост через Вярску. Ленка тоже зашевелилась. «Где мы, Кенни?» – спросила она, зевая и аристократически прикрывая рот ладошкой. «Уже в баронстве, через полчаса будем в Раппине. Можешь еще немного поспать?» «Не хочу», – бодро ответила Ленка. «Что у нас планируется в баронстве?» «Мне надо поговорить со старейшинами лесных, ну и вообще посмотреть, как дела в баронстве. Ну а что касается тебя, то я хочу, чтобы ты проинспектировала баронскую стражу, как учатся, как служат, с чем у них хорошо, а что можно улучшить, в общем, все». «Проинспектирую», — согласилась она. «А почему именно со старейшинами?» «Можно в крайнем случае с вороном, мне просто не хочется с ним дело иметь. Слишком он хитрый и дурак при этом. Дятлом его бы назвать и не вороном, промахнулись лесные с именем». До самого Рапина мы лениво переговаривались о пустяках. Наконец лимузин, покачиваясь на стыках настила, преодолел мост через Выханду, и перед нами открылся величественный фамильный замок. Величественный по отношению к соседним курятникам, конечно же. Я с удивлением обнаружил, что управляющий ждет нас у ворот. Он что, с утра здесь стоит?» Мелькнула мысль, но потом мой взгляд упал на телефонные провода, тянущиеся в замок, и ответ стал очевиден. «Ну, хоть обошлись без костров на дозорных башнях, все-таки прогресс – великая вещь». «Здравствуйте, почтенный!» – приветствовал я управляющего. «Ваша милость барон, ваша милость баронесса!» – поклонился Фальк. «С приездом! Обед вас ждет, позвольте проводить!» А и пообедаем, охотно согласился я, и Ленка тоже оживилась. Есть все-таки своя прелесть в простых сельских обедах в стиле молоховец, как наши предки едали. Ну, в тех, где шесть перемен блюд и кулебяки о четырех углах. Жаль только здоровья, нужно много для таких обедов. Измельчали потомки, что не говори. Наконец мы доползли до десерта. Благодарю, почтенный Ленард, с признательностью кивнул я управляющему. А расскажите-ка нам, что в баронстве делается, какие достижения, какие проблемы. Да, в общем-то, никаких проблем, ваша милость. Степенно ответствовал управляющий. Все работы идут по плану, в бюджет в целом укладываемся. В целом? Где-то небольшой перерасход, а где-то и экономия выходит. В среднем укладываемся, и если по итогу и разойдемся в какую-то сторону, то совсем ненамного. Отрадно это слышать, почтенный, одобрительно заметил я. Как там лесные? Хлопот не доставляют? Сидят тихо, ваша милость. Немного торгуют с крестьянами, а так и носа из своего леса не показывают. «Из моего леса», — уточнил я. о чем торгуют?» «Железо покупают простое. Ножи, топоры, гвозди. А в основном продукты, главным образом молочные. У них там в лесу коров нет. Крестьяне говорят, что они олених дуют. Ну, может, и врут». «Олених?» — поразился я. «Оригинально. Надеюсь, оленихи не возражают. А что про нашу новую стражу скажете? Как она работает?» «Замечательно. Вот прямо замечательно!» — оживился Фальк. «Оказывается, есть у нас в баронстве преступники. Есть. Точнее сказать, были». Крестьяне, как выяснилось, просто не жаловались, потому что считали, что это бесполезно. А сейчас все видят, что в баронстве есть закон. Старый Кай Пессонин за здоровье вашей милости каждый день молитвы возносит. Он, судя по всему, очень томился безделием, согласно кивнул я, и вот, наконец, нашел себя. Именно так, ваша милость, подтвердил управляющий, и именно нашел себя. Новую тюрьму содержит идеально, не у всякой хозяйки такой порядок в доме. Как с преступниками поступаете? Как положено, выбранные судьи дела разбирают, решают по имперским уложениям да по заповедям господним. Глаз за глаз и все в таком духе. Убийц вешаем воров на первый раз в тюрьму, а на второй тоже на виселицу. Ну вообще по обстоятельствам, конечно, смотрим. Что и убийства были, порядком изумился я. Это здорово расходилось с моим представлением оборонства, как о глухой дыре, где никогда ничего не происходит. Два было, оба из ревности. Один жену убил, другой соседа. «Повесили, конечно. Вот, кстати говоря, раз уж мы про преступников заговорили. Случилось у нас тут сложное дело, а наши выборные все же люди простые, вряд ли смогут правильно рассудить. Здесь надо бы баронским судом решить». «Ну рассказывайте, почтенные, что за сложное дело такое?» Поощряюще кивнул ему я. «Контрабандист, ваша милость». И «Опять от лесных возили? У меня резко испортилось настроение». Никак нет, ваша милость. Скупали у крестьян молочные продукты, сметану, сливки, творог и вывозили в Дерпт и дальше до самой Риги. Стража, как начала это дело распутывать, обнаружила 17 тайных хуторов с молочными фермами. Ну как тайных? Все соседи знали, конечно, но молчали. А скорее всего тоже тайком участвовали. Деревня налоги платит, но там коров, считай, нет. Все коровы на хуторе, а мы про него и не знаем. То есть выгодно всем. Фермы налог не платит поэтому цены низкие держат, а скупщики тоже беспошлино возят. — Всем сплошная выгода, один только барон в убытке. — Ну надо же, контрабанда сметаны и сливок, прям по заветам кота Матроскина. Такое, наверное, только в левонии возможно. Представляю, какие щеки наели эти негодяи на баронской сметанке. — И в самом деле безобразие, — согласился я. — Ну что ж, рассудим. Негодяи, однако, оказались на удивление худыми. Видно, не впрок пошли краденые сливки. — Попались злодеи, — ласково поздоровался с ними я. Как говорится, сколько веревочки не виться, вот и вам тоже конец пришел. Злодеи рухнули на колени и взмолились, обращаясь почему-то к Ленке. Пощадите, ваша милость, мы люди маленькие, что нам приказали, то мы и делали. Им, похоже, уже объяснили, кто здесь ангел кротости, а кто голову отрывает. В общем-то, так и планировалось, но все же немного обидно быть пугалом. Ленка от этих мольб слегка растерялся зашептала мне на ухо. Что мне говорить? Ничего, просто делай доброе лицо, шепнул я ей в ответ. «Изредка шепчи мне на уху что-нибудь, вроде как просишь о чем-то». «Ты слишком добра к этим прохвостам, дорогая», — громко заявил я, нахмурившись. «У них же на мордах написано, что незакоренелые преступники и не желают раскаиваться». Преступники начали наперебой уверять мне что они-то как раз горячо желают раскаяться. «Значит, говорите, что сожалеете о своих преступлениях», — с сомнением сказал я. «Возможно, я вам поверю, если вы искренне ответите на мои вопросы». Но учтите, хоть один намек на ложь, и вы немедленно идете на виселицу, и на заступничество баронессы можете даже не надеяться. Вам понятно? Несчастные закивали так яростно, что я слегка испугался, как бы у них не оторвались головы. В результате краткого допроса выяснилось, что это выгодное дельце затеял рижский купец Юрген Хольц, который держал оптовую торговлю молочными продуктами, а пойманные преступники были младшими приказчиками, которые, собственно, и вывозили закупленный товар. «Так вы, наверное, не только у нас закупаете», — полюбопытствовал я. «В основном у вас другие пошлинами обкладывают». «Ну да, мы-то не обкладываем», — саркастически заметил я. «Сколько с вас Нейгаузен берет?» Собеседник замялся, видимо, это было коммерческой тайной. Я вопросительно поднял бровь и посмотрел на Кае Пессона, настоявшего сзади арестованных. «Десятую от стоимости товара», — торопливо сказал второй. «Неплохо он с вас имеет», — хмыкнул я. «А что берет мать Тереза из Ольденторна?» На этот раз замялись оба, наконец, то, что послабее, решительно ответил. «Преподобный много требуется на разные богоугодные дела». «Насколько я понимаю, с высокого христианского на наш простой языческий, это переводится как «жадная тварь». По всей видимости, она даже твердый процент не устанавливает и дерет, сколько удастся содрать. «Ладно, Христос с ними с богоугодными делами. Не мне в такие высокие материи лезть», – великодушно махнул рукой я. «Я выслушал суть дела и вынес такое решение». «Раз уж за вас просит сама баронесса, вас я отпускаю без наказания». Арестанты выглядели так, как будто готовы упасть в обморок от счастья. Купцу же Юргену Хольцу надлежит выплатить разумный штраф, который назначит ему мой управляющий леонард Фальк. В дальнейшем я дарую ему право вывозить закупленный товар беспошлино, однако при условии, что он будет подавать подробные декларации, сколько чего и за какую цену закуплено. Будут проводиться регулярные проверки. И если выяснится, что данные подаются неверные, право на беспошлиную торговлю может быть отозвано. Да если он посмеет меня обманывать, то я, пожалуй, опять пошлю в Ригу своих парней, а потом буду иметь дело с его наследником. Надеюсь, этот ваш Хольц понимает намеки. Почтенный Ленард, сметану и прочее, что они там назакупали, мы конфискуем. Пристроить это куда-нибудь в школу, передайте в лечебницу, малоимущим раздайте. На этом все. Уводите их, почтенный Кай, и верните им их в грузовик, пусть едут к своему купцу. Когда Кай увел счастливых приказчиков, Фальк осторожно меня спросил. «Извините, ваша милость, но, может, стоило бы хоть пять процентов с них брать?» «Сейчас купец только у нас закупает. Оттого у нас и новые фермы появляются, потому что хороший спрос есть. Обложим его пошлины, и он к соседям уйдет. Пусть лучше наши крестьяне богатеют, мы свое налогом с них возьмем, они-то никуда не денутся. И вообще, с тех, кто покупает товар у наших подданных, мы пошлин брать не будем». И штраф, кстати, с купца возьмите символический, просто чтобы порядок напомнить. Я думаю, пяти тысяч феннингов будет достаточно. «Наверное, вы правы, ваша милость», — со вздохом согласился управляющий. «Да не беспокойтесь, вы почтенный успокоил его я. «Мы уже совсем скоро начнем в прибыль выходить, и кредиты вернем. Нам сейчас важнее основы будущего богатства заложить, а не пытаться урвать что-то со всех, с кого можно». Мы шли к лесу уже знакомой тропинкой, увлеченной беседой. Что расскажешь про стражу, Лен? Посмотрел я на них. Там все печально, Кенни. К нашим-то родникам вопросов нет, а вот новички, которых мы из местных набрали, парни рассказывали, еле-еле отучили их зажмуриваться перед выстрелом. Крестьянские дети, третьи сыновья, которым деваться больше некуда, кивнул я. Я, в общем-то, от них никаких чудес и не ждал. Главный вопрос. Когда мы сможем отозвать наших дружинников и все взвалить на местных? Знаешь, Кенни, у меня такое ощущение, что никогда... Никогда не ответ, вздохнул я. Мы платим нашим радникам боевые за то, что они служат в здешней страже, учат местных. Но даже так они не согласятся сидеть здесь годами. Вообще не представляю, что здесь делать. Может, искать 14-летних сирот и отдавать их в школу Лазовича? Сколько мороки с этим баронством. Я уже проклял себя за то, что выдавил его из папы. Жадный всегда дурак. Напоминай мне об этом почаще, Лен. За разговором я и не заметил, как мы подошли к кустам. — Эй, ты за шиповником, — громко сказал я, посмотрев в сторону группы раскидистых кустов, усыпанных крупными оранжевыми ягодами. — Позови росомаху или бобра, а лучше обоих, и давай побыстрее. Из-за кустов послышалось тихое, но вполне различимое возмущенное фырканье, но комментариев не последовало, а затем огонек, излучающий чувство негодования, начал быстро удаляться. — Не устаю поражаться этому лесу, — заметил я, усаживаясь на удобное бревнышко. — Везде деревья уже голые, а здесь все зеленеет, как в июле. «Здорово в таком лесу жить, наверное», – завистливо вздохнула Ленка, умащиваясь рядом. «Насчет этого не уверен», – хмыкнул я. «Ванная в ручейке и туалет под кустом даже в волшебном лесу удовольствие сомнительное». «Нет в тебе романтики, Кенни». «Нет», – печально согласился я. «Зато у меня есть жена, в которой романтики как раз хватает на нас двоих». Мы сидели и ждали молча, наслаждаясь запахом летнего леса, таким необычным посреди глубокой осени. Через полчаса мы, наконец, почувствовали приближение нескольких сознаний. «Интересно, Кенни, эмоции они почти не излучают, а мы их чувствуем», с легким удивлением отметила Ленка. «Я тоже заметил, что мы в последнее время стали как-то иначе чувствовать», подтвердил я. «Надо бы как-нибудь спокойно разобраться, что же мы умеем». Тут из-за кустов показалась группа лесных, и разговор сам с собой отложился до лучших времен. Росомаха, бобер и неизменный ворон. Впрочем, я был уверен, что без него не обойдется, так что совершенно не удивился. «Зачем вы нас вызвали?» – хмурясь потребовал ответа Росомаха. Рядом хмурился бобер, а ворон скромно держался чуть позади и помалкивал. Я с интересом заметил, что хмурец и хмурились, но никаких отрицательных чувств не испытывали, зато в эмоциях прослеживалось легкое любопытство. Наверное, скучно им в лесу, а тут выпал случай поболтать с новыми людьми. Затем, чтобы поговорить, рассудительно сказал я, разве это не очевидно? От нас разговаривает ворон. Почтенный ворон несколько утратил мое доверие, с сожалением объяснил я, поэтому я хочу, чтобы все наши договоренности подтверждались старейшинами племени вербы, во всяком случае до тех пор, пока доверие не восстановится. Старейшины нахморились уже всерьез, а у ворона лицо сделалось таким кислым, будто он съел лимон. Все-таки одичали они в своем лесу, но куда это годится, чтобы вождя племени все чувства были написаны на лице? «Не надо этих почтенных», — сменил тему Росомаха. «У нас так не принято. Называйте просто по имени». «Ну, раз у нас такая дружба, то разрешаю называть нас просто барон и баронесс, согласился я. «Но, разумеется, только в приватном разговоре. При посторонних исключительно господин барон и госпожа баранес или ваша милость». «С чего бы нам так вас величать?» С того, что мы являемся владетелями земли, на которых вы живете. С того, что вы приносили нам присягу верности. И с того, что мы не можем позволить вам обращаться к нам неуважительно в присутствии наших подданных. Могу еще что-нибудь добавить, но думаю, этих причин более чем достаточно. Лесные помрачнели, и в эмоциях уже явно прослеживалось раздражение. Ничего, пусть привыкают. «Здесь не рифеи почтенные, здесь у каждой кочки есть владетель, и если вы хотите жить в этих краях, вам придется так или иначе встроиться в здешнее общество и соблюдать принятые нормы». «Так о чем вы хотите поговорить, барон?» Недовольно поморщившись, решил прекратить неприятное обсуждение Росомаха. «Мне тут рассказали, что вы о лених доите?» «Мы всех доим», – с некоторым удивлением от предложенной темы ответил тот. Звучит угрожающе, хмыкнул я. Я даже немного встревожился. Но я, собственно, к чему-то спрашиваю. Может, вам коров привести Не надо нам коров, вздохнул Росомаха. Некому у нас за ними ухаживать. И кормов для коров у нас нет. А, понимаю. Для сена луга нужны. Или кукурузу выращивать под силос. Нам проще у крестьян покупать. Ну, проще так проще, пожал плечами я. Деньги вам неплохие идут с ваших огородов, так что можете себе позволить. Но если что-то нужно из того, что у крестьян не купить, обращайтесь. И цена, конечно, будет соответствующей, язвительно осведомился ворон. Ну вот, раскрыл рот только для того, чтобы сказать глупость. Я демонстративно закатил глаза. Цена будет минимальной, ворон. Я дворянин, а не торговец, свои доходы получаю не с торговли, а с налогов подданных. Заявление немного спорно, если вспомнить ту же зеленую лавку, но я предпочел не вдаваться в нюансы, чтобы не усложнять. «Действительно, есть у нас нужда оборон», – неохотно сказал расамаха «Нам необходимо электричество». «Электричество?» – поразился я. Мы с Ленкой переглянулись в полном изумлении. «Электричество?» – повторила она. «Что вас так удивляет?» – не понял расамаха «Зачем вам электричество?» – с недоумением спросил я. «Для освещения, для отопления». Интонации у него были, как при разговоре с маленьким ребенком. «Бытовую технику мы используем, инструменты электрические». Позже нам кое-какие станки потребуются, для них тоже электричество нужно, что не так. Как-то плохо я себе представляю электрический фонари в волшебном лесу. Скорее в голову приходят какие-нибудь разноцветные волшебные фонарики. Откуда вы такую чушь взяли, барон? Сморщил нос тот. Мы, по-вашему, кто, дикари, которые в шкурах бегают? У нас, правда, не всякое оборудование работает, но мы многое используем. А ваши в рефеях тоже электричеством пользуются? Пришел мне в голову вопрос. Где они уберут У вашего князя покупают, где же еще? Еще маленькие гидрогенераторы ставим на ручьях, но это только летом, да и вообще толку от них немного. А станки вам для чего? Наше племя раньше на паучьем шелке специализировалось, вот его и хотим опять делать. Я, конечно же, знал паучий шелк, редкую и очень дорогую материю. Ленка заказывала пару платьев из паучьего шелка и даже для нас цена кусалась. А он в самом деле пауками производится, полюбопытствовал я. «Помилуйте, барон, зачем нам в своем лесу столько пауков?» – усмехнулся Росомаха. «И где мы наловим столько мух, чтобы их прокормить? Это специальным образом обработанные волокна, и это вся информация, которую я могу вам сообщить». Если задуматься, то все правильно, так и должно быть. Наверное, меня сильно сбило с толку разная фэнтези, которая создало представление об эльфах, как о воздушных существах, которые занимаются в основном тем, что поют прекрасными голосами. Ну и едят свой лимбас, которого уходит так мало, что его и выпекать нужно лишь изредка. А ведь общество, базирующееся на кустарном производстве, не может нормально развиваться. Оно еще способно прокормить само себя, но излишков на ученых, художников, музыкантов и прочую непроизводящую публику уже не остается. Ну а маленькая группа с кустарным производством просто неизбежно выродится до уровня дикарей. Отсюда вытекает несложный вывод. Лесные не способны существовать автономно, а вынуждены так или иначе встраиваться в общество. И как только они встроятся, они никуда уже не денутся. Примерно как обычный человек не бросит квартиру, семью и работу и не уйдет рубить себе хижину в глухой тайге. Ну, кто-то может и уйдет, как вот люди ворно от князя ушли, но такие случаи редкость. Остальные лесные сидят у князя под крылом и никуда не собираются. А еще один важный вывод состоит в том, что если я привяжу к себе лесных экономическими связями, то это будет гораздо надежнее любых договоренностей с вороном или старейшинами. «Электричества в Баронстве нет», – покачал я головой. «На будущее мы думаем поставить электростанцию на торфе, но это далекие планы. В настоящее время мы покупаем электричество в Дерпте. Недалеко от Ахья у нас стоит высоковольтная подстанция, от нее можно сделать линию к вам». Но вам в лесу все равно надо ставить трансформатор, потому что заводить в лес придется напряжение промышленного стандарта. Если у вас нет своих электриков, думайте, как создать в лесу нормальные условия для рабочих, которые этот трансформатор будут ставить и обслуживать. Так вы сделаете для нас линию? С чего бы вдруг, удивился я. Вы слишком много слушаете ворона. Он почему-то решил, что может меня доить как олениху и выжимать из меня деньги в обмен на какие-то мутные обещания. Так вот, он ошибается. Свою линию вы построите на свои деньги, и содержать ее будете тоже на свои. Мы можем только поговорить о займе, но опять же не рассчитывайте получить деньги просто так. Будет договор с твердыми обязательствами и штрафными санкциями. А еще я подумал, что если у них в Баронстве будет дорогостоящая недвижимая имущество в виде линии электропередачи, им гораздо сложнее будет опять куда-нибудь сорваться. Но я уверен, что мы решим все проблемы, жизнерадостно добавил я, разглядывая помрачневшие лица собеседников. Подготовьте свои расчеты, сколько энергии вам требуется сейчас и сколько потребуется в будущем. Но ну, я пришлю наших специалистов, которые уже и обсудят конкретные моменты. Я сам, например, сейчас даже не могу сказать, есть ли у нас на подстанции свободные мощности или придется ее расширять. Подготовим, вздохнул Росомаха. Давайте теперь поговорим насчет алхимии, предложил я. Какие у вас успехи на этом направлении? Пока работаем над этим, степенно начал тот, но дело можно заметно ускорить. «Денег не дам», – прервал его я. «Я же сказал, что не стоит пытаться меня подоить. Что вам тут непонятно? Мне вообще ваша алхимия не особо интересна. Будет она завтра или через 10 лет, для меня большой разницы нет. Я просто хочу получить представление о сроках, чтобы как-то планировать свои действия». «Годы через 3-4 сможем сделать немного простых эликсиров». После некоторого колебания и переглядывания Росомаха все-таки решился ответить честно. «У нас было слишком мало семян, для расширения плантации нужно время». Более полный набор сможем производить лет через 8-10, когда подойдут многолетние растения. Вот это больше похоже на правду, с удовлетворением кивнул я, а то ворон мне все какие-то сказки рассказывал.